Настоятель храма просто обязан заниматься боксом. Золотое правило шалинских монахов. Уйти с базара незамеченными они не могли. Стражники Шахмета знали свое дело, и все уголочки-проулочки были перекрыты основательными пикетами. В одиночке нашим героям наверняка бы удалось удрать, но бросить в ловчонки пьяного Ахмеда означало навлечь на башмачника справедливые подозрения. Не говоря уже о том, что пьянство — большой грех в исламе, несчастный в таком состоянии разом бы выболтал все. Поэтому авантюристы пошли в банк в наглую двинувшись через весь базар навстречу ожидающим их стражам порядка. Торговцы и покупатели, местные и приезжие — Нищие дервиши, женщины в чедрах и босоногие мальчишки все возмущенно галдели, толкались, путались друг у друга под ногами, но революции не устраивали, видимо, народу подобные базарные чистки были не в новинку. Лев! «Во имя Аллаха!» — царственно продолжал Абаленский, почему-то мелко крестя каждого, кто кланялся ему как лицу духовному. «Лев, чтоб тебе опупеть раньше времени, ты хочешь нас погубить?» «Конкретизируйте ваши инсинуации». «Какого шайтана ты делаешь?» «Я их благословляю». «Крестным знамением?» — на полушепоте взвыл хаджа. Он шел чуть сзади, обливаясь потом, и придерживал пьяного Ахмеда, так и норовившего сползти сослика. Тут же все вокруг правоверные мусульмане. Один ты. Слушай, а ты часом не тайный христианин? Пресвятая Богородица, конечно же, нет. Искренне возмутился Аполленский, но в душе засомневался. Уж слишком естественным было для него упоминание православных святых и ощущение нехватки серебряного крестика на шее. Но спорить с самим собой в такое отчаянное время – Казалось непростительной глупостью, а потому первого же вставшего у них на пути стражника Лев уже не перекрестил, а по-отечески обнял, троекратно расцеловав обе щеки. Шестеро боевых товарищей обласканного героя буквально остолбенели на месте. Ну и в результате Оболенский, естественно, прошел через караул беспрепятственно. Никому и в голову не взбрело даже задать хоть один невежливый вопрос такому любвеобильному муфтию, не говоря уже о попытке задержать. А вот хаджу на середине, разумеется, остановили. — Из чего ты десятка, собрат наш? — Хо! Да разве не видно по моей осанке и горделивому виду? — храбро ответствовал Дамулло, бледнее от страха. «Наш десятник — человек мужественный и суровый, с сердцем снежного барса и норовом сибирского тура. Он не любит, чтобы его имя трепали попусту». «Тьфу, шайтан, если ты из людей этого зазнайки Махмуда, так и скажи, а то навертел тут!» Сразу угадали стражи. Хаджа безропотно кивнул. Ему-то уж точно было без разницы. Главное, что приняли за своего. Дальше посмотрим. «Кого это ты тащишь?» Поймал нарушителя заповедей Аллаха. Этот наглец не только посмел пить вино, недозволительное истинным мусульманам, но еще и упился им до визга презренной свиньи. Уй, нехороший сын шакала!» Однообразно ругнулись стражники, но допрос не прекратили. «Брось его, варык. нам поручили более важное дело. Разве твой начальник тебе не сказал?» — Но вы же знаете нашего Махмуда. — Да уж знаем. Вся городская стража поднята по приказу грозного шахмета, да продлит Аллах его годы. В Багдаде появился странный чужеземец, оскверняющий самим своим дыханием благословенный воздух наших улиц. Этот злодей ограбил целый бухарский караван, украл стада ослов у двух братьев, Жестоко обманул и избил самого юного стража и в довершении всех преступлений попытался отравить самого господина Шахмета. Вох! невольно вырвалось у обалдевшего хаджи. «Так этот гад упер столько добра и даже не поделился с товарищем? Не болтай лишнего о том, как, чем и с кем делится Далила Хитрица или Али Каирская ртуть, Запрещено даже думать. Что-то плохо вас учит этот тупоголовый Махмуд. О, благородно друзья! Отдышавшись и хоть как-то уняв безмерно бьющееся сердце, заговорил Хаджа. Я сейчас же последую вашему совету. Сброшу недостойного ворык, отведу его осла в наши казармы и усердно примусь за розыски чужеземца. Молю об одном. Скажите мне, где мой десяток? «Да вон же, разуй глаза!» — сочувственно посоветовал кто-то. На средин повернул голову, глянул, изменился в лице и, не вдаваясь в объяснение, размашистым шагом рванул с базара. Стражники Шахмета чуть удивленно возрились ему во след, пока шестеро других стражей с полуголым человеком не подбежали к ним возмущенно вопя. «Зачем вы отпустили злодея? Это же коварный обманщик на средин, фальшивый мула и бесстыжий плут! Он украл всю одежду бедного Фарида!» Теперь уже все тринадцать городских стражников таким вот несчастливым числом развернулись в погоню. И надо признать, догнали бы фальшивого собрата достаточно быстро, тот не мог бежать вынужденно придерживая постоянно сползающего башмачника, но на пути преследователей неколебимой скалой стал высоченный муфти в белых одеждах. «Во имя Аллаха, остановитесь, еретики! Еще шаг, я тут же всех от церкви понаотлучаю нафиг!» Стражники невольно замерли, сраженные мощью львиного голоса и опасным русским весельем, заигравшим в голубых глазах представителя мусульманского духовенства. Аболинский, как вы помните, беспрепятственно прошедший мимо оцепления, повернул назад, как только увидел, что его друзьям грозит опасность. Прикрывая широкой спиной отход хаджи Ахмеда и Рабиновича, он воздел руки к небесам, и постарался возвысить голос так, чтобы его услышала полбазара. «Именем Господа нашего, принявшего смерть на кресте, и пророка его Мухаммеда, прокляну каждого, кто только вякнет слово против». «Это до чего же вы тут дошли, без духовного пастыря? Своим же правоверным морду бьете? Можно подумать, у вас на роль боксерской груши и других вероисповеданий мало?» А преподобные Муны, шричен Мои, Бритоголовые, Гуру Нахабы, ваджи всякие, я уж молчу о Роне Хаббарде, вот где разгуляться чешущемуся кулаку истинного мусульманина. Покайтесь, дети мои, покайтесь в грехах своих публично, или я за себя не отвечаю. Это он... Почему-то тонюсеньким голоском пропищал тот самый бородач, что арестовывал льва и одолжил свой костюмчик на середину. Теперь он белел среди разодетых в шелка и доспехи товарищей нижними шароварами и дрожа махал в сторону Оболенского руками. «Это он, багдадский вор! Я запомнил его по глазам!» Стражники нервно склонили копья, Народ со всех сторон окружил их плотной стеной, ожидая развязки. Прочие слуги закона бросили свои посты, освободив все проходы и также двинулись к месту развития основных событий. Убедившись, что на него все смотрят, и бежать, в общем-то, некуда, Абаленский поучительно покрутил пальцем виска. «Дожили!» «Нет, граждане богдацы, вы только гляньте...» Что тут за произвол творится? Меня, честного православного муфтия, какая-то шавка полицейская во всех грехах обвиняет. Да он же это, точно он, клянусь Аллахом! Осмелевший отчисленного превосходства Фарид бодро прыгнул вперед, вцепился в белую бороду льва и оторвал ее напрочь. Народ испугнахнул. Но вместо того, чтобы упасть, обливаясь кровью, православный мувкий почесал гладко выбритый подбородок и, повернувшись к людям, заявил. «Вот, видели? При всем базаре опозорили уважаемого человека, бороду оторвали. И кто? Извращенец в нижнем белье, горилла с мозгами. Ну чё?» Так никто и не заступится за мое духовное лицо. Ладно, тогда я сам. Никто и моргнуть не успел, как мощный свинка Кабаленского отправил раздетого стражника в короткий полет. Для остальных шахметовцев это послужило сигналом к бою. Нет, как бы то ни было, один против двенадцати лев бы не выстоял. Он только-только успел вслазь дать в ухо самому резвому, как над базаром взлетел истошный крик какого-то фанатичного поборника истинной веры. «Что ж мы стоим, правоверные? Муфтия бьют!» Это было первое всенародное гуляние за многие годы.